Глава пятая. День рождения. Алана. Особым выбором одежды я не располагала, поэтому надела лёгкий белый сарафан до колена, чуть прикрывающий ключицы, и босоножки в тон на плоской подошве. Волосы просушила и расчесала, заколов лишь челку на затылке. Всё равно с ними ничего не сделать больше. Подкрасив ресницы, я оценила свой внешний вид. «Вроде неплохо, да и загорелая кожа хорошо гармонирует со светлой тканью». «Тебе должно быть всё равно, или хочешь понравиться ему?» От этих мыслей меня отвлёк стук в дверь, после чего в комнату зашла мама. «Солнышко, прекрасно выглядишь, мой цветочек. Как же ты быстро выросла, уже восемнадцать лет. Как время пролетело!» Её голос дрожал, и я сразу же кинулась успокаивать маму, иначе тоже расплачусь. Мы вышли в гостиную, где, всё так же сидя на диване, нас ожидал Майк. Он встал при виде нас и улыбнулся, после чего протянул мне руку. «Зачем?» Я проигнорировала этот жест, взяла с комода свой рюкзачок и поспешила на выход. На улице стояла невероятная свежесть, несмотря на прошедший душный день. Воздух в горах пахнет хрустальной чистотой и свободой. Как же хотелось сбросить себя оковы прошлого, взмахнуть крыльями и отправиться навстречу солнцу, сгорая в нежных и тёплых объятиях. Смогу ли я когда-нибудь снова довериться кому-то? С места, где я находилась, открывался великолепный вид на нижний уровень курорта, в котором я и планировала отдохнуть. Он мерцал разноцветными огоньками, словно демонстрируя, что я теряю, находясь здесь, наверху. За спиной послышали шаги, и я обернулась, встретив изучающий взгляд, осматривающий меня с ног до головы. «У нас не было в планах посещения ресторана, поэтому мы и не брали соответствующие одежды. Может, ты всё-таки передумаешь?» Неловко спросила я Майка, а в ответ получила лёгкую ухмылку. «Вы обе прекрасно выглядите. Даже не заморачивайся по этому поводу, Алана». Он произнёс моё имя на выдохе, растягивая буквы, словно пробуя на вкус. «Нам пора. Бабуля уже заждалась». Услышав слова об Аманде, я засияла. Значит, Майк не обманул, и она действительно разделит с нами сегодняшний вечер. Я не знала, почему так реагирую на неё, словно мы — родственные души. Наш домик располагался почти на окраине городка, но отсюда было прекрасно видно центральную аллею на которой уже вовсю кипела ночная жизнь. Мы шли по освещенной улице, больше похожей на галерею, и казалось, что здесь готовились к Рождеству. Натянутый навес из гирлянд над головами, разнообразные скульптуры из огоньков и фонарей встречались нам через каждые пять ярдов, а поющий фонтан со светом музыкой на площади собрал вокруг себя толпу людей, одержимых желанием сделать селфи рядом с ним. Разглядывая счастливые лица прохожих, я невольно завидовала их жизни, ведь у них был хотя бы повод для улыбок. А что я? Серая мышь с отсутствием друзей, мрачным прошлым и сломленной психикой. Хотелось бы, конечно, верить в светлое будущее, но реальность сильно бьёт под дых. Весь путь, пока мы шли до ресторана, Майк шуршал маленькими мятными конфетками, которые постоянно предлагал нам. Он вел себя совсем иначе, чем при первой встрече, и казался другим, открытым, общительным. Притворяется? Для чего? «Хочу бросить курить. Говорят, они помогают заменить сигареты. Но я пока не сильно вижу эффекта. Только еще одна привычка выработалась». Получила я ответ на свой немой вопрос. Казалось, мы шли целую вечность. Майк как будто никуда не спешил и постоянно, словно незначай, касался моей руки. Не выдержав такого напора, я встала по другую сторону от мамы, бросив на него недоумевающий взгляд. А он, прикусив губу, о чём-то задумался. По сторонам от нас сменялись вывески ресторанов, магазинов, ночных клубов, мест для отдыха. Сложилось впечатление, что Майк просто забыл, куда мы направляемся. Но неожиданно он остановился. «Нам сюда». Засунув руки в карманы, Майк осмотрел место, куда мы пришли. Он не знал, куда пригласил нас, или ресторан выбирала Аманда. Так и было. Она лично встретила нас у входа и проводила к столику. Я была благодарна миссис Нортон за выбор ресторана, ведь здесь не было вычерного интерьера, дорогих декораций и хрустальных люстр. Он больше напоминал приличное кафе. Вместо круглых столов и жёстких стульев удобные диванчики, приглушённый свет и прекрасная живая музыка. Для такого места не требуется узких платьев и дорогих костюмов. Видимо, поэтому все столики были заняты. Атмосфера ресторана очень располагала. Никто не против, если я полностью возьму на себя ответственность за сегодняшний ужин. Не услышав возражений, Майк подозвал официанта и сделал заказ. На что он надеется, не пойму. Привлечь мое внимание своим финансовым положением? Этот вечер ошибка. Надо ехать домой, под любым предлогом. Общение за столом оживилось. Мама прекрасно влилась в новую компанию, найдя много общего с Амандой. Хотя мне кажется, с ней невозможно не поладить. За ужином я узнала немного о Майке, кто он, откуда, где и как живёт. Он сам охотно делился информацией и с лёгкостью завоевал доверие матери. Такая открытость меня, если честно, очень напрягала. Либо врёт, либо что-то задумал. Сама я в разговоре участия практически не принимала, но задаваемые вопросы, отвечала односложно. Майк понравился маме почти сразу, несмотря на тот ужас, что она пережила, увидев меня в холле-отеле после долгого отсутствия. Почему? Неужели он вправду неплохой человек, и ему можно доверять? Ведь насчёт «него» родители сразу были агрессивно настроены, а я ругалась, что они чересчур сильно опекают меня. Но они... Были правы. Расположившись напротив Майка, я смогла лучше рассмотреть его. Брюнет с очень красивыми глазами глубокого сине-голубого цвета, хотя оттенок менялся и на светло-голубой. Казалось, что от смены настроения. Густые тёмные брови были будто вечно нахмурены. Слегка вытянутая форма лица с чуть впалыми щеками, что придавало скулам более резкие очертания. Аккуратный заострённый нос и прямые губы. Он всегда ухмылялся одним уголком рта, и не знаю почему, это постоянно притягивало мой взгляд. И, видимо, не только мой. Недалеко от нашего столика отдыхала небольшая компания девчонок, которые практически весь вечер пытались привлечь внимание Майка. Но он словно выстроил невидимую стену, не замечая никого, кроме человека напротив, меня. Однако одна отчаявшаяся девушка решила сделать ход конём и подошла к нему сама, не обращая внимания на нас. «Привет, красавчик!» От этих слов Майк напрягся и прикрыл глаза. Добившись внимания парня, она продолжила. «Не хочешь присоединиться к нам?» «Уверена, мы отлично проведём время!» «Не хочу!» Ответ прозвучал довольно резко, что привело девушку в замешательство. «Но...» «Раскрой глаза и посмотри. Я провожу вечер в компании очаровательной девушки и двух прекрасных дам. Ты предлагаешь мне променять это на вас? Исчезни!» Не проронив ни слова, она направилась к подругам. Схватила сумочку и покинула ресторан в слезах. «Это было очень грубо, Майк». Аманда решила развеять повисшее молчание. «Глупо. Ты это хотела сказать. Причём не с моей стороны». И если в её пустой голове не хватило серого вещества, чтобы понять, что это было неуместно, то это не мои проблемы. Нервно выдохнув, я привлекла к себе совершенно ненужное внимание. Чёрт. Потанцуй со мной. Майк протянул мне руку и замер в ожидании, а я лишь как дура смотрела на его ладонь и лихорадочно придумывала предлог для отказа. «Я не танцую». Боковым зрением я заметила, что мама пристально смотрит на меня, взглядом, словно осуждая мою ложь. «Ой, да брось, я не кусаюсь, правда?» В ответ так и тянуло закатить глаза. Собственно, что я и сделала. «Майк, я боюсь отдавить тебе ноги и опозориться на глазах у людей». Я обвела взглядом помещение и снова посмотрела на молодого человека. «Пожалуйста, не заставляй меня». Наклонив голову на бок и нахмурив брови, Майк задумчиво рассматривал моё лицо. Выпирающие желваки выдавали его напряжение. Он злился, и его бушующее негодование я ощутила под проникающим взглядом антарктически холодных глаз. Не выдержав давления, я отвернулась. Мне больше нечего было ответить. «Скоро вернусь». Майк развернулся и покинул нашу компанию, направляясь к выходу. «Алана, девочка моя, почему ты солгала? Мы в общественном месте, я и Аманда рядом. Ничего бы не произошло от одного танца». Мама очень аккуратно начала разговор, а я настороженно посмотрела на миссис Нортон. Нечего ей знать о моих слабостях. «Хорошо». Поспешила я перебить её, пока она не сболтнула лишнего. «Когда вернётся, я извинюсь за своё поведение». «Милая, тебе не за что извиняться», — послышался голос Аманды. «Майк не подарок, но с очень широким сердцем. И раз уж ты понравилась ему, он никогда в жизни ничего не сделает против твоей воли, поверь мне. Может быть, вам стоит поговорить наедине?» Она подмигнула мне, чтобы разрядить обстановку, и добавила, «Уверена, он сейчас успокаивает нервы никотином, хоть я и осуждаю эту его пагубную привычку». Мама мою ладонь, поддерживая и словно говоря, что выбор за мной и настаивать она не станет. «Хорошо, схожу. Да и что он мне сделает? Поход в ресторан был его инициативой. Я ничего ему не должна». Сделав глоток вина, я кивнула сама себе и поднялась из-за стола, пока не передумала. На улице похолодало. Май, как и предполагалось, стояла в хода. Запрокинув голову назад, выпускал плотную струю дыма. Не говоря ни слова, я встала рядом и сложила руки на груди. «Почему с тобой так сложно?» — прорезал тишину голос Майка. «Что ты имеешь в виду? Я не совсем тебя понимаю». Ответив очень тихо, я отвернулась. Мне было неловко. Давно не общалась нормально с противоположным полом. «Ты закрытая и скованная. С тобой невозможно наладить контакт. Ведь ты шарахаешься от меня, как от огня». «Сколько комплиментов?» Грустно усмехнувшись, я всё-таки повернулась, ловя его взгляд на себя. Есть определённая группа людей, с которыми у меня нет желания общаться. Хотя, если честно, я предпочитаю, чтобы меня вообще не замечали. Почему? Потому. Мне было сложно держать себя в руках, не сорваться с места и уйти. Но я прокручивала в голове слова Аманды и от отчего-то верила, что Майк не обидит меня. «Я сегодня уже наелся твоими короткими ответами». Ты можешь говорить более полноценными предложениями. Зачем? Я хочу узнать о тебе больше пары ничего не значащих фраз. Для чего? Я устала посмотрела в его глаза. В них я увидела искреннюю заинтересованность, и это напугало меня. Ты невыносима. Обречённо вздохнув, он повернулся ко мне всем корпусом. Хорошо, буду откровенен. Ты мне очень понравилась, и мне бы хотелось поддерживать с тобой связь. «Это невозможно. Мы уедем через несколько дней, и наши пути больше не пересекутся. Оставь это всё, Майк. Найди себе девушку, не такую дефектную, как я. Ведь ты вроде парень неплохой, и семья у тебя прекрасная». «Алана?» Майк сделал шаг в мою сторону и коснулся руки. «Не... не надо, прошу». Отвернувшись, я отошла к дверям. «Сегодня был очень насыщенный день, и я жутко устала. Пора возвращаться». Водитель мисс Нортон довёз нас практически до самого дома. Пройти оставалось около 50 ярдов. Майк всю дорогу порывался нас проводить, но Аманда мягко намекнула ему, что это лишнее. «Алана!» — окликнул меня Майк, и я обернулась. «С днём рождения!» «Спасибо и за подарок, и за ужин!» Развернувшись, мы с мамой отправились домой, оставляя тяжёлый день позади. Присев на капот своей машины, Майк наблюдал, как Алана уезжала обратно. Девчонка красивая, но явно с тараканами в голове. Да еще и от денег отказалась. Такое разве бывает? Откуда она вообще взялась? Столько вопросов и ни одного ответа. Но все же, чем-то она его зацепила. Аманда наблюдала за реакцией внука, примеряя Алану в качестве его партнерши. Она понимала, что эта девушка, вероятно, никогда не создаст пару с таким, как Майк. А Лана, загадка, но явно с печальным прошлым. «Что, я так ужасен?» Майк развёл руки, делая вид, будто ничего не произошло. «Я всего лишь призываю к твоей совести, мой дорогой». «Ой, да брось, слишком много слов в одном предложении для тебя». Он лишь отмахнулся. «Я не настолько безнадёжен». «Что ты задумал? Не трогай её, она и так, похоже, многое пережила». «Она мне понравилась, это преступление». Бросив холодный взгляд из-под лобья, Майка ожидал ответа. «Буду молить Бога, чтобы девушка оказалась с мозгами и никогда не посмотрела в твою сторону». После этих слов Аманда развернулась и направилась в дом. «Спасибо, бабуль, всегда знал, что ты меня любишь». Вся эта ситуация ещё больше подогрела азарт. Будто кто-то одним щелчком снял предохранитель. Это будет интересная игра, и его новой целью стала Аллан Амур.